Глава седьмая. Второй раз на Финте с велосипедом гоблинов не проведешь, да и велосипеда не оказывается на месте. Сперли, как я и предсказывал. У меня остается единственная хитрая норка – парк развлечений в Калифорнии. Там за русскими горками есть небольшой аттракцион на сюжет звездных войн. Прелесть этой забавы для нынешней ситуации заключалась в том, что посетителей туда запускают поодиночке. То есть я спокойно перехожу из здешнего космического лифта в космический же лифт, но уже в парке возле великих озер, а мои преследователи тупо ожидают своей очереди. Минимум 10 минут форы. За это время я не использую ворот, отбываю автобусом на Чикаго и успешно теряюсь на американских х а й в е я х Для того и взял атлас из тайника. Второй раз буду умнее и затихаюсь р по настоящему, без самоуверенных вылазок в сеть. Для начала пытаюсь затеряться в т о л ч е е парка, куда проникаю мимо входа, появившись в прогулочном паровозике. Оглядываюсь, не тут-то было. Гоблины едут в соседнем вагончике без малого дыша в затылок. Это было а д н о но еще около десятка их злобных собратьев устремляются ко мне со всех концов парка. Такое ощущение, что меня здесь поджидали. Неужели знают? Самое неприятное открывается позже. Путь к русским горкам отрезан, а значит хитрая норка пока недоступна. Иначе говоря, бежать некуда. Меня окружают и вот-вот прикончат. А народ вокруг веселится, ж р е т мороженое, ф о т о г р а ф и р у е т с я с поролоновыми Микки Маусами, гогочет. Ему народу неведома, какая драма близится к трагическому финалу под самым его народа носом. Пожалуй, только кровь сможет отвлечь людей от потехи, да и то ненадолго. Но кровь-то моя, и это мне кажется чрезмерной платой за общественное прозрение. Необходимо время, чтобы собраться с мыслями, так как пока никаких свежих идей в голову не приходит. Нужно где-то укрыться, хотя бы на некоторое время. Соскакиваю на ходу с паровозика, тут же замечаю крокодила с т о л с т я к о м которые бросаются на перерез со стороны утиных историй. Обложили меня, обложили. Гонят и весело на номера. Напеваю я. с т а р а я с ь не выглядеть затравленным, оглядываюсь по сторонам. Возле пиратского острова наблюдается п о д о з р и т е л ь н а я т о л ч ь я в ней могут затесаться гоблины. А вот в юрском парке вроде бы то, что надо. Вагончик почти заполнен, но пара мест все еще остаются пустыми. Отлично, как раз позволит отсечь погоню. Несколько минут покоя тоже неплохо по нынешним временам. А на выходе придумаю что-нибудь. с и г а н у через о г р а ж д е н и е не в п е р в о й п л ю х а ю с ь в кресло. Человек двадцать давно занявших места извились в нетерпении, ожидая начала. Наконец гремит неуместный здесь колокольчик и нас отправляет по рельсам к искусственной пещере. Я читал Майкла Крайтона. Хорошая книга мне понравилась. Фильм гораздо хуже, хотя и зрелищнее. с п и л б е р г выхолостил из тему всю научную фантастику и сделал триллер. Диснейленд ы в е р ш и л н а ч а т ы е Голливудом. Аттракцион годен пугать маленьких детей, но почему-то в кабине их нет, сидят сплошь взрослые люди, сидят и визжат. Мне недолиповых ужасов, адреналины так только что из ушей н е х лещет. Нужно искать выход. Выход. Каучуковая голова ящера высовывается из пластмассовых зарослей и щелкает зубами над публикой. Все дружно визжат. От неожиданности я тоже зажмуриваюсь и вдруг, теряя под собой опору, падаю в высокую траву.